Глава четвертая. Описание подземелья и того, что Жильблас там увидел. Тут мне стало ясно, какого сорта людям я попал, и нетрудно понять, что это открытие рассеяло мои первоначальные опасения. Меня обуял ужас, гораздо более сильный и обоснованный. Я решил, что мне предстоит расстаться не только с дукатами, но и с жизнью, почитая себя таким образом жертвой, ведомой на заклание, Я шел не жив, ни мертв между двумя своими провожатыми которые, чувствуя, как я дрожу, увещевали меня отбросить всякий страх. Мы прошли приблизительно шагов двести, все заворачивая и спускаясь, и очутились в конюшне, освещенной двумя большими железными светильниками, подвешенными к своду. Там хранился изрядный запас соломы и стояло несколько бочек с ячменем. Конюшня свободно вмещала до 20 лошадей. Но в это время там были только те две, на которых мы приехали. Старый негр, еще довольно, впрочем, бодрый на вид, привязывал их к стойлу. Мы вышли из конюшни, и при тусклом свете нескольких других светильников, которые, казалось, освещали эти места только для того, чтобы показать весь их ужас, достигли кухни где старуха поджаривала на жаровне мясо и готовила ужин. Кухню украшали необходимые кухонные принадлежности, и тут же виднелась кладовая, снабженная всевозможными припасами. Стрепуха, наружность ее необходимо описать, была особой лет шестидесяти слишком. В молодости она, по-видимому, была очень яркой блондинкой, так как время, которое сделало ее волосы седыми, все же оказалось вынужденным пощадить отдельные пряди и оставить им их прежнюю окраску. Помимо оливкового цвета лица, она отличалась заостренным и приподнятым подбородком, а также сильно вытянутыми губами. Крупный орлиный нос заглядывал ей в рот, а зрачки глаз были приятнейшего пурпурного цвета. «Любезная Леонардо», — сказал один из всадников, представляя меня этому прекрасному ангелу тьмы. Вот мы привели к вам молодого человека. Затем, обернувшись ко мне и заметив, как я бледен и расстроен, он добавил. Откинь страх, друг мой. Никто не собирается тебя обижать. Нам нужен слуга в помощь нашей стрепухи. Ты повстречался нам, и это для тебя великое счастье. Ты заменишь юношу, умершего недели две тому назад. Это был очень хрупкий молодой человек. Ты кажешься мне поздоровее и не умрешь так скоро. Правда, ты никогда больше не увидишь солнечного света, но зато будешь жить в тепле и кормиться в сласть. Дни свои будешь проводить с Леонардой, которая от природы весьма человеколюбива. Вообще можешь себе ни в чем не отказывать. А теперь, добавил он, Я покажу тебе, что ты имеешь дело не с голотранцами. С этими словами он взял факел и приказал мне следовать за ним. Мы направились в погреб, где я узрел бесчисленное множество хорошо закупоренных глиняных бутылок и кувшинов, в которых, по его словам, хранилось превосходное вино. Затем он провел меня через ряд помещений. В одних лежали куски полотна, в других — шерстяные и шелковые ткани. Я увидел также в одной из горниц груды золота и серебра, не считая множества посуды с разными гербами. После этого я проследовал за ним в большой зал, освещенный тремя медными люстрами, откуда можно было пройти в остальные помещения. Здесь он снова задал мне ряд вопросов. Так он спросил, как меня зовут и почему я покинул Овьеда. Я удовлетворил его любопытство. «Послушай, Жильблас, — сказал он, — ты покинул родину, чтобы найти хорошее место. Так, видно, ты родился в Сорочке, раз попал к нам в руки. Я уже говорил тебе, что ты будешь жить у нас среди всяческого изобилия и купаться в золоте и серебре. Кроме того, ты здесь в полной безопасности». Это подземелье расположено так, что стражники священного братства могут сколько угодно рыскать по лесу и все же его не найти. Вход в него известен только мне и моим товарищам. Ты спросишь, пожалуй, как удалось нам вырыть его незаметно для окрестных жителей? Узнай же, друг мой, что это не наших рук дело, а что существует оно сочек давних времен, После того, как мавры стали властителями Гренады, Арагонии и почти всей Испании, христиане, не желая подпасть под иго неверных, обратились в бегство и укрылись в здешних местах, в Бискайе и в Астурии, куда удалился также храбрый Дон Пелако. Эти беглецы, разбившись на мелкие кучки, жили в горах и лесах. Одни поселились в пещерах, другие вырыли подземелья, к числу которых принадлежит и это когда им выпало наконец счастье прогнать врагов из испании они вернулись в города с тех пор эти убежища служат приютом для людей нашего ремесла правда священное братство обнаружило и уничтожило некоторые из них все же многие еще уцелели и благодарение небу я живу здесь безнаказанно Уже около пятнадцати лет. Меня зовут Атаман Руландо. Я главарь шайки, а человек, которого ты видел, один из моих всадников.